Глава двадцатая. Абдукция, гипотезы и корреляции. Возможно, вы сильно удивитесь, но кроме дедукции, индукции и аналогии, есть еще и абдукция. О ней и пойдет речь в этой главе. Как детектив, который ищет преступника по уликам и следам преступления, как врач, который по симптомам болезни ставит диагноз, так и человек применяющий абдукцию как метод мышления пытается дать максимально правдоподобное объяснение интерпретацию того что считает истинным и да главная сдача абдукции это объяснение объяснение это любая попытка что либо истолковать объяснение может быть логичным и нелогичным удачным или нет для объяснения применяют теории или гипотезы теория широкая идея с помощью которой пытаются сообщить о природе данного факта или явления в целом. Гипотеза — более точный предполагаемый прогноз или более сфокусированная формулировка теории, которую можно проверить каким-либо научным методом. Получается, что абдукция — это метод, предполагающий выдвижение гипотез. В этом плане абдукция дополняет и дедукцию, и индукцию, потому что для того, чтобы доказать гипотезу, необходимо будет прибегать либо к индукции, либо к дедукции. Как и в случае индукции, мы, применяя абдукцию, будем двигаться от конкретных наблюдений к теории или гипотезе, стремясь найти наилучшее объяснение факту или явлению, поэтому абдукцию иногда называют определением наилучшего объяснения. Вы даже не представляете, насколько часто сами обращаетесь к абдукции. Просто мало кто знает об этом страшном названии и правильном механизме действия этого метода. Вот вдруг у вас неожиданно выключился компьютер. Первое, что вы сделаете, проверите, подключен ли его блок питания к сети. Это проверка первой гипотезы. Предположим, что вилка в розетке и остальные электрические приборы работают, значит, дело не в этом. Первую гипотезу отбрасываем но мы же сразу не несем компьютер в ремонт. Мы попробуем проверить еще одну гипотезу. А вдруг компьютер просто перегрелся? Ждем некоторое время, пробуем включить. Ура, все заработало. Гипотеза оказалась правильной. Именно с абдукцией связывают золотой век науки, научные открытия, которые были сделаны в 17 веке. Это и обнаружение Галилео Галилеем спутников Юпитера и открытие Уильям Гарвием «Кровообращение», и открытие Исааком Ньютоном «Закона тяготения». Именно абдукция помогла прийти к этим открытиям, которые полностью изменили нашу жизнь. Давайте представим, что есть некоторое событие, причину которого вы хотите объяснить. Например, вы не понимаете, почему с вашего рабочего стола постоянно пропадают скобы для степлера. Абдукция поможет ответить на вопрос Какова самая вероятная причина этого путем подбора и оценки наиболее очевидных догадок и версий? Сначала мы изучаем предмет. Вы никогда не замечали, чтобы при вас брали скобы с вашего стола. Пропадает примерно одна упаковка скоб в день. Степлер есть практически у каждого сотрудника, но не факт, что есть скобы. Формулируем теорию. Скобы не могут пропадать сами по себе, значит, их кто-то взял. Теперь главный вопрос. Кто? Вы выдвигаете несколько гипотез. Это может быть ваш коллега Антон, который почему-то вас недолюбливает. Не его ли это мерзкая месть? Это может быть начальник, ну, потому что он странный. Это может быть уборщица. Это могут быть другие коллеги, имена которых вы никак не запомните. Наконец, это могут быть инопланетяне, Если им интересна Катя Лель, то почему не могут быть интересны скобы для степлера? Что делать дальше? Давайте теперь обратимся к науке. Для каждого типа логического мышления мы выводим свою правильную логическую форму. Как же она будет выглядеть? Итак, представьте D – это совокупность данных, фактов, наблюдений, экспериментов, которые мы анализируем. H1 – первая выдвинутая нами гипотеза. H2. Вторая наша гипотеза, H3, третья выдвинутая нами гипотеза. H1 объясняет D. Гипотезы H2 и H3 не могут объяснить D так же хорошо, как H1. Следовательно, гипотеза H1 правдоподобна. Как читать эту схему? Применяя абдукцию, мы сначала обращаемся к фактам. Но в отличие от индукции и дедукции, Абдукция предполагает не обобщение или сравнение фактов, а формулирование на их основе гипотез. Такие гипотезы мы уже сформулировали. Гипотез может быть несколько. Не стоит хвататься за первое пришедшее в голову объяснение. Если у нас родилась какая-то вроде бы логичная гипотеза, всегда нужно иметь в виду, что могут быть и альтернативные версии, которые предлагают лучшее объяснение. Гипотеза обязательно должна быть сформулирована ясно и точно, иначе ее попросту будет невозможно проверить. В науке гипотезы обычно проверяют с помощью исследования. Мы уже не раз говорили о том, как могут быть искажены ход и результаты исследования, поэтому сформулируют два главных критерия, которым должен удовлетворять любой научный эмпирический эксперимент. Это повторяемость и фальсифицируемость. Можем ли мы повторить эксперимент несколько раз и получить те же результаты? Если нет, принципу повторяемости он не соответствует. Какое свидетельство может опровергнуть эту гипотезу, поставить под сомнение результаты эксперимента? Это будет принцип фальсифицируемости. Если таких свидетельств будет много, нашу гипотезу стоит пересмотреть. Далее мы анализируем, какая гипотеза лучше всего объясняет ту совокупность данных, в которой мы хотим разобраться. Сравниваем и понимаем, что гипотеза H1 в нашем примере успешно объясняет все, что мы уже знаем. Требования для правдоподобности гипотез два. Во-первых, она должна объяснять все то, что мы уже знаем. Во-вторых, она должна быть максимально простой. На втором требовании остановимся поподробнее. Возвращаемся к нашему примеру со Степлером. Куда же пропадают скобы, так и непонятно. Гипотезы с инопланетянами мы решили отбросить сразу. В ходе наблюдения оказалось, что гипотезу с начальником тоже надо отбросить, так как начальник был в отпуске, а скобы все равно пропадали. Та же история с уборщицей. Остаются две версии. Либо это целенаправленно делает Антон, либо это делают какие-то другие коллеги. Давайте сравним две гипотезы. Гипотеза первая. Постоянно пропадают скобы от степлера. Есть коллега Антон, который вас почему-то недолюбливает. Он внимательно следил за вами и наверняка заметил, насколько вы педантичны и сколь вы скорпулезно относитесь к мелочам. Антон долго вынашивал план мести. И теперь, стоит вам отлучиться или отвлечься, он крадет скобы, чтобы выбить вас из колеи. Вторая гипотеза. Постоянно пропадают скобы от степлера. Их могут брать коллеги. Дело в том, что рядом с вашим рабочим местом находится общий принтер. Люди, напечатав свои документы, просто берут степлер с вашего стола, чтобы скрепить документы, ведь никто не носит с собой степлер. Обе гипотезы объясняют описанный факт. Но вторая гипотеза намного лучше и правдоподобнее. Почему? Потому что в первой гипотезе больше шагов рассуждения а вторая гораздо проще. Такой принцип простоты называется бритвой оккома. Отсекай все ненужное, самое подлинное должно быть предельно простым. Самое логичное объяснение не может быть сложнее необходимого. Другими словами, этот принцип можно выразить так. Если две гипотезы одинаково хорошо объясняют явление, то стоит выбрать более простое объяснение. Кстати, этот принцип назван в честь монаха и философа Уильяма из Оккома, который жил в 13-14 веках. Он сформулировал простое правило – не должно множить сущее без необходимости. Конечно, такой подход имеет ряд несовершенств и часто оспаривается в науке. Однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что простые теории имеют много преимуществ начиная с практичности применения и заканчивая простотой доказывания. Это, конечно, не означает, что нужно принимать как правдоподобную самую первую гипотезу, если та окажется к тому же простой. Это означает, что нужно проанализировать еще несколько предположений и убедиться, одна из рассмотренных гипотез содержит самое простое объяснение всех фактов, которые мы знаем. Мы охарактеризовали логическую форму абдукции в целом, и теперь вы понимаете, как она работает и как выбираются наиболее вероятные гипотезы. Но есть одна проблема, с которой многие сталкиваются на этапе оценки гипотез и их связи с исследуемыми фактами. Давайте, продолжая наш невероятный детективный сюжет со Степлером, представим, что вы заметили странную закономерность. Каждый раз, когда вы обнаруживали пропажу скоб, вы видели, как Антон хитро улыбался. Ну точно. Значит, все-таки гипотеза сместью Антона была верной. И тут нам понадобится еще один термин под названием «корреляция». Корреляция — это близость двух тенденций. Но сразу стоит вопрос, всегда ли тенденции, которые близки друг к другу, в реальности связаны? Корреляции мы постоянно замечаем в повседневной жизни. Но ни одна корреляция не будет иметь место без каузальности, то есть причинной связи между этими тенденциями. Каузальность показывает, что одна тенденция вызывается другой. Иногда случаются очень забавные корреляции, которые вызывают лишь улыбку. Есть очень много порталов, которые «собирают» подобные «связи» в кавычках. Вот несколько примеров с одного из них. Например, корреляция потребления курятины и импорта сырой нефти. Если сравнивать графики потребления курятины и импорта сырой нефти с 2000 по 2009 годы, то можно убедиться, что они практически повторяют друг друга. Неужели чем больше есть курицу, тем больше покупается нефти за границей? Ну, конечно, это просто случайное совпадение трендов. Ту же картину мы наблюдаем, если наложим друг на друга графики абсолютного количества рыбаков, которые погибли, выпав из лодки, и числа браков, зарегистрированных в штате Кентукки. А, теперь мы знаем, почему погибает так много рыбаков. Во всем виноваты свадьбы, причем только в штате Кентукки. Остальные свадьбы на рыбаков почему-то не влияют. Аналогичная ситуация и с графиками потребления сыра — на душу населения в США и уровня смертности от запутывания в простыне. Если постараться, можно найти много совпадений трендов, и люди с низким уровнем критического мышления могут посмотреть и сказать «И правда». Потребление сыра влияет на смертность от запутывания в простыне. Чем больше ешь сыра, тем больше вероятность умереть. Прямо так вижу заголовки «желтой прессы». Сыр-убийца приходит незаметно, пока ты спишь. Связь можно найти даже между адвокатами и кошками. Ведь общее число расходов на домашних животных совпадает с количеством адвокатов, зарегистрированных в Калифорнии. Графики трендов практически совпадают. Ну, как тут не поверить в эту корреляцию? Очень просто. Надо понимать самый главный момент. Корреляция не означает каузальности. Если две тенденции или переменные события, за которыми мы наблюдаем, ведут себя похоже, это вовсе не означает, что одно является причиной другого. Очень часто мы связываем тенденции события, которые на самом деле никак между собой не соотнесены, с легкостью путая причину и следствие. Так что если в моменты, когда мы обнаруживали пропажу скоб, мы несколько раз видели Антона и он улыбался... Это не означает, что именно он воровал скобы. Возможно, он просто улыбался вам в ответ, когда вы на него подозрительно смотрели. К тому же вы помните, какие бывают когнитивные искажения и как это может влиять на восприятие окружающих. Но все-таки главная причина отсутствия каузальности – наличие третьего фактора, который в действительности влияет на связь двух рассматриваемых событий. Например, когда-то ученые заметили корреляцию между применением у женщин гормональной терапии и снижением риска развития коронарной недостаточности. В 80-х-90-х годах при этой болезни медики рекомендовали прием эстрогенных препаратов. Однако, когда провели повторные контролируемые испытания, оказалось, что никакой связи, то есть каузальности нет. Впрочем, позже ученые объяснили, почему такая закономерность наблюдалась. Дело в том, что к гормональной терапии прибегали женщины с высоким уровнем дохода, ну что логично, так как такая терапия довольно дорогая. А люди с высоким уровнем дохода более качественно питаются, и у них хорошее медицинское обслуживание. Это и были настоящие причины понижения риска коронарной недостаточности. Такая же история с гомеопатией. Если выздоровление наступило после приема гомеопатических средств, это вовсе не доказывает, что оно наступило в результате этого приема. Вспоминаем знаменитую логическую ошибку «постхок хок эрго проптор хок После этого, значит, по причине этого. Чаще всего мы упускаем из виду третий неизвестный фактор, который повлиял на выздоровление. Например, организм сам справился с простудой. Ну и, наконец, многие явления и события коррелируют сами по себе, по чистой случайности. Совпадения бывают, хоть это и кажется нам особо подозрительным. Например, одна из самых часто приводимых в качестве примера ложных корреляций связывает количество вышедших прокат фильмов с Николасом Кейджем и смертность от падения в бассейн. Но мы же понимаем, что эти два события никак не связаны между собой. Чистое совпадение. Подведем итоги и опять вспомним Шерлока Холмса. Мы уже вспоминали его в предыдущей главе. Я говорил, что знаменитый сыщик пользовался индукцией, замечая мелкие детали и нюансы. На самом деле он, безусловно, использовал и дедуктивный метод, например, чтобы проверить свои догадки. Но если все-таки глобально описывать метод логического познания Шерлока, то стоит сказать, что в первую очередь он пользовался абдукцией. Чтобы прийти к правильным выводам, он выдвигал много предположений и гипотез. И этому предшествовал долгий период анализа фактов и обстоятельств дела. Получается, что в основе его успеха лежат правильно подобранные гипотезы. То есть он применял абдукцию, полученные в результате индуктивного анализа. А проверялись гипотезы дедукции. Взять хотя бы самую известную повесть Конан дойля «Собака Баскервилей». Вспоминайте, расследование началось с того, что Холмс отверг мысль о мистическом роке, тяготеющем над родом Баскервилли. Анализируя разные факты и мельчайшие подробности, детектив выстраивал одну гипотезу за другой, оценивал их, сравнивал гипотезы между собой, отбрасывая самые слабые и неудачные. Все его действия были направлены на поиск наиболее правдоподобной гипотезы, Такой, которая давала бы всем фактам только одно единственное объяснение. Не такая гипотеза была им в конце концов обнаружена, когда он увидел фамильный портрет одного из представителей рода Баскервилли. Тогда, пользуясь уже аналогией, он заметил поразительное сходство изображенного на портрете с подозреваемым Степлтоном. Помните? Получается, Шерлок Холмс, как и любой из нас, прибегал ко всем методам логического мышления, и к индукции, и к дедукции, и к аналогии, и к абдукции, умело пользуясь каждым из них в необходимое время. И мы с вами делаем то же самое каждый божий день. Только до этого вы делали это интуитивно и бессистемно, а теперь понимаете природу, плюсы, минусы и правильные логические формы каждого из этих методов.